Глава 28. Санабул. Золотой дворец. Еще никогда Золотой дворец императора не видывал столько гостей, но повод для визита был отнюдь нерадостным. Пропала единственная и любимая дочь Глерая Кункадаркаим. Пропала неожиданно, после примерки свадебного платья. В первый же день ее исчезновения велись допросы всех, кто видел принцессу на Но никто так и не смог сообщить достоверную информацию о ее передвижении. Лишь голодранец мальчонка говорил, что видел девушку на улице столицы и указал подворотню, в которую она свернула. Вскоре гвардейцы установили точное место пропажи принцессы, но следов ее пребывания так и не обнаружили. Главные умы империи, жрецы Дархейма, изучающие магические науки, и гвардейцы исследовали это место и не раз. Амулет, который наспех был создан в главном храме, показал, что имелось вмешательство магии из другого мира, и самые страшные опасения императора подтвердились. Портал открыли с помощью магического амулета, но пока это только предположение. Какие цели преследовали похитители неизвестно, но считаю, что Лирая стала случайной жертвой фернабулцев, которые уже давно похищают девушек по всей империи. Я уже приходил с докладом по этому поводу. Очитался перед императором главный гвардеец Санула. За время отсутствия дочери Валис Даркаем посидел и осунулся. Он не мог ни спать, ни есть. Все его мысли крутились вокруг самого родного и дорогого человека. Но шли часы и дни, а вернуть дочь ни у кого не получалось. Находясь в одиночестве в темном кабинете, сидя у камина, он часто корил себя за то, что еще в тот день, когда узнал об исчезновениях, не направил все силы на искоренение проблемы. Скупые мужские слезы стекали по щекам несчастного отца, а сердце разрывалось от боли. Он тайно молился великому дракону, просил о помощи в надежде, что Лира все еще жива. Собирай войска, летон. Как только проход будет открыт, пойдем в войну на Фернабул и уничтожим тех, кто причастен к пропаже моей дочери. А если понадобится, то камня на камне не оставим и сотрём его в пыль. Что там с портальным амулетом? Нашли нужный камень? Сплёл он пальцы в замок, опустив взгляд на бумаги с отчетами. Уже завтра войска будут мобилизованы, камень пока не найден. Мои люди ищут его в ущелье спящего дракона. Как только найдем, попробуем открыть проход прямо в ущелье. Там магический фон сильнее, чем в городе. Хорошо. Мёртвым голосом отозвался правитель. Приведи Кентона. Не успел император разобрать бумаги, как на порог дворцового кабинета ступил Кентан Аргалис. Последствия бурной ночи, проведённой в излюбленном заведении, он лихо скрыл за одеждой, а немного всклокоченный вид был лишь на руку. Окружающие думали, что жених, как и отец Лирай, не спит ночами, сходя с ума от переживаний. Повелитель поклонился он и подошел к столу. Непростое испытание выпало на нашу долю. Тяжко вздохнул император. Со дня на день мы откроем проход Фернабул, и ты поведешь за собой отряд самых лучших воинов. Будь готов в любое время выполнить приказ. Верни мою дочь и свою невесту Кентон. Аргалис побледнел, но вовремя взял себя в руки и скрыл страх. Случилось то, чего он так боялся. Он с самого детства знал, что с нижним миром лучше не связываться. Он вырос на байках о кровожадности и беспринципности в магов Фернабула, изучал историю раскола миров и знал все о той жестокой войне, которая принесла империи столько горьких потерь. Я готов и буду ждать приказ, отрепортировал с гордо поднятой головой, делая вид, что способен на всё ради невесты, и на самом деле был способен, но ради власти. Осталось только ждать и надеяться на лучшее. Едва слышно проговорил Валис Даркаем, вспомнив прекрасную и задорную улыбку дочери. А вот же Них в этот день не вспоминал ли раю и, по сложившей традиции отправился заливать горе вином в таверну.